В таком случае эти полные пятнадцать суток, или вроде того, что с ними осталось и куда они подевались, и как представить себе возможность втиснуть их, какого бы ни было их содержимое, в столь жесткую цепь событий, о которых я только что распространялся? Неблагоразумнее ли было бы предположить, либо что луна, виденная мною за два дня до того... не то, что не была молодой, как я полагал, а была накануне полнолуния, либо что луна, виденная из дома Лаус, не то, что была неполной, как мне это показалось, но на самом деле едва вступила в свою первую чатерть, либо, наконец, что дело было в двух лунах столь же далеких от молодой, как от полной луны, и так меж собою схожих по причине кривизны, что невооруженным глазом их трудно было различить, и что все, что расходилось с данной гипотезой, всего-навсего дым, иллюзии Такими соображениями мне, во всяком случае, удалось успокоить себя и, вопреки проделкам природы, вновь обрести ту атораксию, которая стоит того, чего она стоит. Примечание! Атараксия — термин философии Эпикура и последователя его учения, обозначающий то идеальное душевное состояние безмятежного спокойствия, свободного от эмоций, к которому человек должен стремиться. Оно достигается избавлением от страха перед богами, смертью и загробным миром, перед непонятными явлениями природы, а также умеренностью в наслаждениях, самоограничением и самоустранением от участия в делах общества и государства. Конец примечания И мне равно вновь пришло на ум которым снова овладел сон, что мои ночи были безлунны, и что мне там нечего было делать в моих ночах. Так что та луна, которую я только что увидел, когда она влочилась поперек окна, возвращая меня к другим ночам, другим лунам, ее я никогда не видел, я позабыл, кто я и был отчего, и говорил о себе так, как бы если говорил о другом, если бы мне непременно надо было говорить о другом. Да, да, со мною такое случается, и еще опять случится позабыть, кто я, и прохаживаться перед самим собою наподобие незнакомца. Тогда вот я и вижу небо не таким, как оно есть, и земля тоже облачается с фальшивые цвета. Это напоминает покой, только его нет и в помине. Довольный я скольжу в чужом свете, том, что когда-то должно быть принадлежал мне». Не возражаю. Потом муки возвращения не скажу, куда, не могу. В отсутствии может быть, туда нужно вернуться. Это все, что я знаю, там нехорошо оставаться, нехорошо оттуда удаляться. На следующий день я потребовал свою одежду. Коммердинер отправился наводить справки. Возвратившись, он принес новый что ее сожгли. Я продолжал обследовать комнату. На глаз она казалась безупречным кубом. За высоким окном я увидел ветви. Они легонько раскачивались, но не все время, сотрясаясь порой от резких порывов. Я заметил, что люстра горит. — Моя одежда, — сказал я. — Мои костыли. Я забыл, что мои костыли находятся здесь, у кресла. Он снова покинул меня, оставив дверь открытой. Через дверь я увидел огромное окно, большее двери, оно превосходило ее по размерам, со всех сторон и непрозрачное камердинер вернулся и сказал мне, что моя одежда отправлена в окраску для удаления лоска. Он принес мои костыли, что должно было показаться мне странным. Я взял... Один и принялся крушить им мебель, но не чьи щур сильно, так чтобы ее повалить, не поломав при этом. Ее было не так уж много, как ночью. По правде сказать, я не столько крушил, сколько толкал ее, осыпая как бы ударами шпаги, рапиры, что тоже не значит толкал, но все же более толкал, чем крушил. Но, вспомнив, кто я, я точно... отбросил костыль и застыл посреди комнаты, решив ничего больше не просить и больше не прикидываться, будто я в гневе. Потому как, ежели я желал получить свою одежду, а я полагал, что я желаю этого, это еще не причина изображать гнев, когда мне в ней отказывают. И вновь, оставшись один, я возобновил осмотр комнаты и был на грани открытия других ее свойств, когда возвратился камердинер и сказал, что за моей одеждой послали, и что немного погодя я ее получу. Потом он принялся поднимать опрокинутую мною мебель и расставлять ее по местам, сметая с нее, по дела, пыль, метелку из перьев, который внезапно чтил с у него в руке. Вскоре я принялся ему помогать, что было сил, чтобы показать, что ни на кого не сержусь. Правда, по причине неизгибания ноги я мало что мог, но тем не менее делал что мог. То бишь, по мере того, как он поднимал мебель, я принимался за нее и продолжал с маниакальной скрупулезностью расставлять ее надлежащим местам, отступая назад и вскидывая руки вверх, чтобы лучше оценить эффект, а затем бросаясь вносить неуловимые исправления. И, подобрав подол ночной рубашки, я старательно им ее охаживал. Но в этой роли я тоже не мог удержаться, и внезапно застыл посреди комнаты. Но, заметив, что он готов удалиться, я шагнул к нему и сказал «Мой велосипед!» и повторял эту фразу до тех пор, пока, судя по его виду, он не понял. Этот камердинер субтильный и неопределенного возраста, не знаю, в какой расе он принадлежал, но наверняка не к белой. Может быть, он был человек восточный. — это неопределенно восточный человек, сын восхода. На нем были белые брюки, белая рубашка и желтый жилет, вроде как замшевый, с позолоченными пуговицами и сандалии. Редко, когда я бываю столь скрупулезен, знакомясь с тем, во что человек одет, и счастлив, что могу быть вам в этом полезен. Объясняется это, может быть, тем фактом, что на протяжении целого утра весь вопрос был, так сказать, в одежде в моей. И в сущности я, может, говорил себе, полюбуйтесь на него, ему-то спокойно, он в своих одеждах, а я носись тут в чужой ночной рубашке, еще, вероятно, женской, потому что она была розовой и прозрачной, со всякими там лентами, складками, кружевами. Комнату же напротив я видел плохо. Всякий раз, когда я принимался ее обследовать, мне казалось, что она изменилась». Это и называется при современном состоянии наших знаний плохо видеть. Даже ветки, казалось, меняли свое местоположение, точно наделенные собственной орбитальной скоростью, и дверь больше не вмещалась в огромное непрозрачное окно, а была чуть сдвинута не то вправо, не то влево, уж и не помню. Таким образом, что в ее рамку входил кусок белой стены... на которую я посредством определенных движений мог отбрасывать легкие тени. Но что, всем этом были естественные объяснения. Я готов охотно согласиться, потому что к возможности природы бесконечны. Это очевидно. Это я не был достаточно естественен, чтобы суметь легко войти в этот порядок вещей и оценить его удобство. Но я привык видеть, как солнце встает на юге. и не знать больше, никуда я иду. До такой степени все вокруг меня крутилось самотошно и произвольно. Ничто покидаю, ничто меня сопровождает. Навещать мать в таких обстоятельствах, согласитесь, не очень удобно. Менее удобно, чем пойти, не желая того, к таким вот лаус, или в участок, или еще в какие места, которые меня, чувствуют поджидают. Но когда коммердинер принес мою одежду в бумаге, которую он развернул на моих глазах, я отметил, что там нет моей шляпы, что понудил меня сказать «моя шляпа». И когда он понял, что мне нужно, он удалился и, немного погодя, возвратился с моей шляпой. За эту и других пропаж не обнаружилось, кроме шнурка, прикреплявшего шляпу к петлице, но втолковать ему это я не питал. Никакой надежды, и вследствие того и словом не обмолвился. Какой-нибудь старый шнурок всегда найдется. Шнурки, они не вечны не то что одежда в собственном смысле. Что до моего велосипеда я сильно надеялся, что он ждет меня где-то внизу, может, даже у подъезда, готовый унести меня далеко от этих жутких мест. И я не видел никакого проку в том, чтобы вновь о нем напоминать подвергая нас его и меня новым испытанием когда бы способ нам их избежать эти соображения с известной быстротою промелькнули у меня в голове